головы на котором напоминали пропавших первопроходцев. Я сочиняю ее фразу за фразой и постепенно все больше увлекаюсь. Ребятам тоже нравится. «Отличный рассказ!» — хвалит Ларри. «Ну, хоть чем-то вам угодил, бурчу я». «А что, если тебе вот это и опубликовать?» — оживляется Питер. «Фруктовый пунш выпит, костер погас». Мы расстилаем спальные мешки и укладываемся спать. Одни раздеваются, другие ложатся прямо в одежде. Я снимаю только ботинки и носки. Сверчки стрекочут вовсю, но и мы не унимаемся. Смеемся, отпускаем сальные шуточки, швыряемся одеждой и камешками, пытаемся напугать друг друга. Ребята еще долго болтают в темноте. Костер погас. Я лежу на спине и смотрю на звезды. Холодноватый, далекий свет удивительным образом успокаивает меня. Ночь теплая и ясная, ничто не предвещает дождя. Хорошо, что мы не взяли палатки. Здорово ночевать вот так, под открытым небом. Я никогда прежде не ночевал вне дома, Но теперь понимаю, почему люди вроде Луиса готовы идти милю за милей среди деревьев, не обращая внимания на комаров, чтобы потом самим варить себе пищу на костре и спать на твердой земле. Там дома наши жизни слишком запутались, а здесь все прежние печали отступают и кажутся ничтожными». Перед сном я думаю о домах, населенных привидениями, и о безголовых всадниках, и чувствую, как приятный холодок бежит у меня по спине. И пусть мне приснятся чудовища и ведьмы, которых на самом деле не бывает. Какое наслаждение видеть такие кошмары! Суббота льет, как из ведра. Настоящий ливень. Слышатся смех и чертыхание, но не они разбудили меня, а дождь. Мои ботинки и носки промокли насквозь. Я оставил их на траве у спального мешка. Тело и одежда пока сухие. Мне повезло. Я лег спать одетый. А тем, кто разделся на ночь, Придется шлепать в лагерь в мокрой одежде или вообще в одних трусах. Луис тоже спал в одежде, но с просонья, запаниковав, сразу выскочил из спального мешка и промок до нитки. Неприятно, когда под дождем намокают волосы, особенно длинные, но когда волос нет совсем еще хуже. Спальный мешок мне короток, и голова торчит наружу. Вода течет по черепу, и от этого по спине бегут мурашки. Я подбираю ботинки и носки, расстегиваю молнию, встаю, но из спальника не вылезаю, а натягиваю его на голову, чтобы укрыться от дождя. Не очень удобно, но мне все же лучше, чем Луису. «Послушайте, — кричит Рик, — видно, дождь зарядил надолго. Ждать бесполезно, так что выступаем в обратный путь». Натяните спальники на головы, как раен, и постарайтесь не промокнуть до костей. В лесу будет полегче. «Вернусь первым делом в горячий душ», — ворчит есон Луис завистью поглядывает в мою сторону. «А я пойду разберусь с метеорологами». Противно просыпаться под дождем, но шлепать по лужам еще противнее. Чтобы хоть как-то поддержать себя...» Мы запеваем, перебирая одну дождливую песню за другой. Пусть идет дождь, капли дождя падают мне на голову. Апрельские ливни, укрытие от грозы, дождь с утра, песни под дождем. Вернувшись в лагерь, мы опрометью бежим в свою палату. Хватаем полотенце и сухую одежду, и в душ согреться. После химиотерапии легко цепляется всякая хворь. После души придется еще и в медпункт заглянуть. Для таких, как мы, воспаление легких таит смертельную угрозу. Спустя час после нашего возвращения прибегает доктор Морланд и сообщает, что звонит Роберт. Я подпрыгиваю, не в силах сдержать радость. Зову с собой Луиса, он тоже хотел поговорить, и мы мчимся к телефону. «Слышал, вы были в походе с ночевкой?» — интересуется Роберт. «Ага», — подтверждаю я и оглядываюсь на Луиса. Он нетерпеливо ходит взад и вперед, ожидая своей очереди. «Вот только что вернулись. Не взяли палатки, а с утра зарядил дождь». «Да вам не позавидуешь», — смеется Роберт. «Вовсе нет. Всю обратную дорогу горланили песни про дождь. «Тебе бы понравилось». «Зачем я это сказал?» Роберт и так наверняка скучает по лагерю. «А я своими рассказами только травлю ему душу. Но, похоже, мой рассказ его не очень взволновал. Не думаю. Воды на мою долю хватило с лихвой». Я вспоминаю, как он нырял за часами Луиса. «Ну, а у тебя есть новости?» — намекает Роберт. «Ага», — сообщаю я. Радостно, отличные. Я поцеловал-таки Марлен. Здорово. Она влепила тебе по щечину. Не успела. Что я говорил? Все верно. Как ты сказал, так и вышло. Ты взрослеешь, Раферти. А в сценке Холли участвовать будешь? Наверное. Я с ужасом сознаю, что Роберт находится именно в том положении, которое мы собираемся высмеять. Холли уже написала текст, сообщаю я, чтобы замять собственную бестактность. И как он? Не знаю, еще не видел. «Можете пригласить мою медсестру», — предлагает Роберт. «Она классная, похоже, скорее на Лайнбекера, игрок в американском футболе, чем на хирургическую сестру». Обращается со мной так, словно я здесь на стажировке, а не на лечении. Я ее зову мрачная сестра-жница. Я прыскаю со смеху. «Не думай, это ее не задевает», — добавляет он. «Я и не думаю, я тебя знаю. Прошлой ночью меня стошнило от кетчупа. Так она рванула за доктором. Что твой товарный поезд?» «Ты бы видел ее лицо, когда я обмакнул кусок жареной картошки в блевотину, текшую по подбородку, и запихал в рот. Она меня чуть не задушила. Мне это даже понравилось!» а